Рассказывали, что человек, впоследствии названный стариком, еще в юности ушел в свое первое путешествие и до сих пор не возвратился из него. Во время месячных и даже годичных перерывов между полетами он все равно, как уверяли, жил мыслью в космических исследованиях. И на Земле ему, наверное, снились звездные сны. Он был испытателем. Если еще в историческую старину испытатели самолетов являлись инженерами, то испытатель звездного корабля неизбежно становился ученым. Люди эти часто летали в одиночку на все более стремительных машинах. В одиночку, потому что допускалось рисковать множеством автоматов, но никак не людей. Они улетали и возвращались, а иногда и не возвращались. Старик возвращался, и два раза не в одиночку. Спасенным испытателем он отдавал свою каюту, но приближаться к пульту им не разрешал. Каждый раз он привозил все больше наблюдений и данных – в памяти своей и электронной, в записях фона и видеокатушек, и привозил все меньше слов. Похоже было, что он отдавал их пространству в обмен на знания. Между вылетами и возвращениями проходило время. Когордные испытатели редело. Это вовсе не значило, что люди погибали. Чаще из корабельных рубок они пересаживались в лаборатории. Корабли стали испытывать еще в процессе разработки. А старик упорно продолжал летать. Он мог давно уже осесть на Земле. Скитаясь в космосе, он к 40 годам стал не просто ученым. Он сделался очень большим авторитетом в области космофизики. Примерно тогда его и стали называть стариком. Узнав об этом, он уже совсем было спустился со своих причудливых орбит. Но после вылета, который должен был стать для него прощальным, старик больше не заговаривал об уходе. Возможно, причина заключалась в том, что летело в тот раз два корабля, и один из них погиб. С тех пор прошло немало лет. Старик летал, и легенды роились вокруг его имени. «По сути дела», – сказал Игорь после долгого молчания, – «я ничего не знаю». «Да, я не знаю. А вы обо мне? Хоть что-нибудь?» Старик усмехнулся. «Кое-что во всяком случае», – сказал он. Игорь проследил за его взглядом. Старик смотрел на маленький столик, где рядом с Иннерфоном – Стояла фотография. Игорь покраснел. Кроме того, продолжал старик, не знаю, должен ли я даже пытаться выяснить что-либо, пока вы сами не сочли нужным. Игорь пожал плечами. Ну, такого обо мне просто нечего узнавать. Не успел добиться ничего. А в какие игры я играл в детстве, вас вряд ли интересует. Не совсем так. Человека характеризует и то, чего он хочет добиться. «Чего хочет?» Игорь промолчал. «Говорить о том, главном, чего хочешь, легко лишь тогда, когда уверен в доброжелательном отношении слушателя. Встретят ли его идеи такое отношение?» А впрочем, не это ли разговора все время добивался он сам? И не думал же он в самом деле, что старик направит корабль куда-то, не добравшись прежде до подноготной. «Я хочу многого», – признался он. «Служба новых ставит своей конечной целью научиться прогнозировать вспышки этих звезд с достаточной точностью. Теперь, когда мы заселяем новые системы, важность задачи возрастает». «Благородная цель», – кивнул старик. «Все, что мы знали до сих пор, помогало лишь в частных случаях». Общего решения проблемы у нас нет. И вы надеетесь его найти? В голосе старика была одна лишь доброжелательность. Я подумал, что ключом к решению проблемы могло бы послужить более тщательное изучение дельта-процессов в новых. Хотя, как вы знаете, дельта-поле является близкодействующим. И, например, дельта излучения нашего солнца едва уловимо же на орбите Земли. Все же, при вспышках новых, всплески этого поля, пусть очень слабые, улавливаются даже в Солнечной системе, несмотря на относительно большие расстояния. Старик кивнул, подтверждая, что это ему известно. И вот, если бы удалось получить характеристики дельта излучения новой, находясь не вдалеке от нее, чтобы свести ошибку до минимума и сравнить полученные значения с предвычисленными, на основании теории, то мы получили бы возможность судить о том, не начинает ли напряженность дельта-поля возрастать в звездах задолго до вспышки. Не является ли возрастание той причиной, которая... Я понял, перебил его старик. Благодарю. Он сделал паузу и говорит, ждал продолжения. А еще, обычные исследователи в вашем возрасте, кроме основной задачи, ставят перед собой еще и, так сказать, сверхзадачу. Ведь в глубине души все мы в молодости гении. Точнее, особенно в молодости. А вы? Поколебавшись, Игорь решился. Дельта поля – основной инициатор жизни, сказал он. Поэтому мы обнаруживаем жизнь, как правило, на близких к светилам планетах. Но почему бы под влиянием сверхмощного поля как в случае новых. Жизни не зародится прямо в околозвездном пространстве. «Теперь я понимаю», – сказал старик. «Значит, это и есть те научные причины, которые побудили вас отправиться со мной?» «Да». «Что же, я привык знакомиться с новыми идеями». «Хотя они не всегда вытесняют то, что уже существовало до них. Так же, как новые друзья не заменяют старых. А жаль». Он помолчал. «Старые друзья уходят. Все равно. Люди они, корабли или гипотезы. Да, в моем возрасте можно однажды проснуться и не понять мира. Я стараюсь избежать этого». Он махнул рукой, словно отбрасывая все рассуждения. «Что же касается вашей основной задачи, она действительно серьезна. Хоть в основе ее и лежит гипотеза Арно о взрывах. до сих пор не подтвержденные наблюдениями. А относительно второй задачи, мне трудно судить, потому что я никогда не занимался такими вопросами. Однако, исходя из того, что я знаю о пространстве, мне хочется отнести ваше построение к тем играм, которыми вы тешились в детстве. Этого Игорь не ожидал. Не огорчайтесь, увлечение свойственны юности. Но что касается меня... то я в моем уже не столь юном возрасте вряд ли стал бы изменять курс, чтобы проверить обоснованность ваших предположений. Игорь почувствовал, что губы с трудом повинуются ему. Итак, вы считаете, что жизни в пространстве быть не может? В пространстве есть и жизнь, и смерть. Но это наша жизнь, и наша смерть, и только. Игорь почувствовал, что больше не в силах сдерживаться, «Юности свойственного увлечения», – произнес он дрожащим голосом. «Пусть. Зато старости – бессилие. И если вы боитесь пройти вблизи новой потому, что это вам уже не под силу, то к чему же...» Старик поднялся. Он резко вытянул руку, заставляя Игоря умолкнуть. «Если бы потребовалось», – сказал он очень спокойным голосом, – «я прошел бы даже сквозь новую, не только вблизи неё. Но пока не вижу оснований изменять курс. Вот все. Нет, не все, крикнул Игорь. Вы боитесь. И кроме того. Но последние слова старик предпочел не услышать. Это он умел. Он повернулся и вышел, резко захлопнув за собой дверь.